2.28. Изобретение Христом русской водки. Напомним евангельский рассказ о чуде в Кане Галилейской. Во время свадьбы Христос превращает воду в вино. Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставала вина то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». И Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им,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 Подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 1-10. Как мы уже говорили, жизнь Христа в Галилее — это пребывание Андроника во Владимира-Суздальской Руси, древней столицей этих мест, когда ни Владимира, ни Суздаля еще не было, был город Галич-Костромской, он же Галивон. Именно он упомянут в Евангелиях как Кана Галилейская. Наша мысль такова. Вероятно, Андроник Христос во время своего пребывания на Руси изобрел способ перегонки вина и получения прозрачной, напоминающей воду, водки. Перегонку можно назвать и очисткой. Вероятно, поэтому в Евангелиях говорится о сосудах, стоящих о очищении. В Евангелии от Иоанна рассказывается, что слуги по указанию Христа заполнили сосуды до самого верха. Но там не говорится, что сосуды были изначально пусты. Возможно, в них уже был спирт. Дополнив их водой до самого верха, слуги получили водку. Надо полагать, совсем неплохую, раз она вызвала такое воодушевление присутствующих. А распорядитель пира восторженно заявил, что, вопреки обычаю, лучшее вино подали в конце трапезы. До сих пор великолепные качества русской водки, для изготовления которой на Руси используется много секретов, широко известны во всем мире. Конечно, мы отнюдь не настаиваем на таком объяснении чуда в Кане Галилейской. Но оно кажется нам весьма правдоподобным. Если так, то получается, что водка была изобретена на Руси в XII веке самим Христом.